убойная сила добра такая это была вредная бабка ее звали старая грымза хотя ее вообще никто не звал потому что у нее не было друзей и она сама забыла как ее звали вообще она была хищная и ела все подряд и на ее острове не росли никакие растения кроме таких же злых и хищных кустов с колючками все мысли старухи были заняты одним как изловить кого-нибудь, а потом съесть. Говорить ей было не с кем, слов у нее было мало, и все эти слова были тоже злые, плохие. Хороших, добрых слов она совсем не знала. Когда Тусик провалился в яму, он, конечно, испугался. «Бабушка! Бабушка!» — закричал он. «Бабушка!» Старуха подошла и заглянула в яму. Ну, сказала она. «Я в яму попал», — сказал Тусик, хотя это было и так видно. «Но», — сказала старуха, — «помогите мне», — попросил Тусик. «Пожалуйста», — старуху еще раз передернула. Она не знала, что значат слова «помогите» и «пожалуйста», потому что никогда их не слышала и сама, конечно, таких слов не говорила. Но почему-то от них ей становилось плохо. Сиди, молчи! сказала она. Тут только догадался, бедный тусик, что эта ловушка была придумана старухой. Стало еще страшней, и он дрожащим голосом спросил, А, а что вы со мной делать будете? Старуха ответила честно. Съем! Как съедите? ахнул тусик. Поскольку речь шла о еде, старуха жвилась и произнесла целую речь. Вкусно съем с приправами. Подержу в маринаде, а потом на костер. Нет, потушу. Тушеное мягче. А у меня зуб болит. Старуха открыла рот и показала длинный острый клык. Это нечестно. Старуху будто ударила электрическим током. Ее голова не вмещала этого слова. Что еще за нечестно? Ну, не по правде. Слово правда оказалось для старухи таким странным, что голова у нее распухла. Она наклонилась над ямой и угрожающе зарычала: Что? Тусик нечаянно крикнул. Некрасиво это вот! Теперь и он заметил, что от этих слов голова старухи стала распухать. А ей самой становилось плохо. И он выпалил все добрые слова, которые пришли на ум. «Добрым надо быть, справедливым, других уважать. И вот еще, в человеке все должно быть прекрасно». Правда, это не Тусик придумал, а Мудрик когда-то сказал. «Человек человеку друг, скромность украшает, лежачего не бьют. Извините, будьте добры, спасибо». «Не за что! Сердечно вас благодарю! Незваный гость!» «Нет, мы гостям всегда рады! Душа обязана трудиться!» И пока Тусик выкрикивал все эти слова, сначала распухла голова старухи, потом все туловище, а когда Тусик дошел до слова «душа», раздался громкий хлопок. Старуха лопнула, как воздушный шарик. В яму опустилась цветущая ветка. По ней Тусик выбрался наружу. Он не узнал этот остров. Вместо колючих кустиков стояли высокие растения с гибкими ветвями, усыпанными цветами. Одно из них и протянуло руку... Ой, ветку помощи Тусику! От старухи остались только палка и мешок. Тусик взял палку и стал ходить по острову, щупая землю. Неизвестно, сколько таких ям накопала старуха. Сначала он нашел одну, закрытую деревянной крышкой, сверху засыпанной землей. Из нее вылетела огромная птица удивительного цвета. Если она поднимала крылья, становилась красной. Если опускала — белой. Когда она летела, то меняла цвет с каждым взмахом крыльев. На своем языке она сказала Тусику «большое спасибо» и стала искать ямы вместе с ним. Во второй они нашли большую черепаху на ее панцире был нарисован черный гроб, но как только ее освободили гроб превратился в сердечко рисунок менялся вместе с настроением черепаха тут же побежала к морю нырнула и скоро вернулась с куском морской пены пена оказалась очень вкусной в сто раз вкуснее сладкой ваты а третью яму тусика птицы не нашли, а услышали в ней сидел И громко плакал Пузик.